Глава двадцать В лесу царила тишина. Изредка слышался стук прикладов, звяканье штыка о штык да чваканье многочисленных ног в грязи. Солдаты неохотно строились в полутьме пронизанного мелким дождем леса. Их лица были сумрачны. Шеренги выравнивались медленно. Из-за бронированной двери командного пункта показался полковник. За одну ночь широкое лицо его стало усталым и серым, как будто он тяжело заболел. Следом за ним, выбирая места по суше, шагали два английских офицера. Один из них, худой и высокий, с аккуратно подстриженными и светлыми усами, на каждом шагу ударял себя стеком по ярко начищенному желтому голенищу. Другой держал под мышкой крепкую походную трость. Рядом с хмурым и бледным полковником они казались особенно розовыми и довольными собою. Они были такие же добротно крепкие, как их защитное пальто, как сапоги с необыкновенно толстыми подошвами, как плотные перчатки, как каждая пуговица, которая, казалось, тоже была довольна собой и своими хозяевами. Полковник подошел к выстроившемуся гарнизону форта. Англичане остановились поодаль и с нескрываемым любопытством рассматривали солдат. Один из них вынул пачку сигарет. Оба закурили и, громко, не стесняясь, перебрасывались замечаниями. Никто, кроме полковника, не понимал их языка. Но все отчетливо сознавали, что замечания англичан относятся именно к ним. незадачливым защитником великолепного форта, который сдавался немцам, не сделав ни одного выстрела. Всем казалось, что англичане посмеиваются над чехами, безропотно выполняющими решения конференции, на которой такой же довольный собою и уверенный в своей правоте и неприкосновенности англичанин с легким сердцем продал Гитлеру независимость маленькой республики в обмен на что-то, о чем никто из солдат еще не знал, но что, безусловно, существовало. Не могло не существовать, и что было, по-видимому, англичанам нужнее, нежели независимая Чехословакия. Может быть, это было спокойствие, которое в обмен на Чехословакию обещал англичанам Гитлер, может быть, что-нибудь другое. Солдаты не знали. Полковник остановился перед строем и, словно через силу подняв взгляд, медленно обвел им своих солдат. «Солдаты! Чехи!» Каждое слово стоило ему труда. Голос его звучал негромко, но, казалось, в лесу притихли даже птицы, чтобы дать возможность всем услышать каждое слово. Солдаты подняли лица, и ждали, что он скажет. В эту минуту их держала в строю не дисциплина, а неосознанное, но крепкое чувство солидарности с офицером, грудь которого была расцвечена длинною колодкой орденских ленточек. Они верили тому, что приказ о сдаче форта, о котором они уже знали, для него так же нестерпим, как для них». Они верили и тому, что его более богатый жизненный опыт подскажет сейчас те настоящие слова, которые они хотели услышать, чтобы понять страшный смысл происходящего и убедиться в неизбежности и правильности его. Но вместо того, чтобы услышать эти единственно правильные слова, которые должны были сохранить в солдатах веру в правительство, в генералов, в самих себя, Они увидели, как, закусив седую щетку усов, полковник старался сдержать дрожь губ. Он так ничего и не сказал. Отвернулся и махнул рукой майору. Солдатам казалось, что спина и поникшие плечи полковника вздрагивают. Стоявший на правом фланге гарнизона майор сделал было шаг вперед и раскрыл уже рот, чтобы отдать команду, Но солдаты не захотели его слушать. Они не хотели его слушать сегодня именно потому, что у него была немецкая фамилия, потому что они знали. В частной жизни он говорит по-немецки. Гул солдатских голосов покрыл его слова. «Нельзя бросать форт!» — кричали солдаты. «Или драться, или взорвать!» «Мы не хотим вооружать немцев своими пушками!» Полковник резко повернулся. Все видели, что глаза его красны, но голос его звучал теперь твердо. «Наше правительство приняло условия четырех держав. Позор Чемберлену! К черту, да ладье!» Полковник повысил голос. «Будьте же благоразумны, чехи! Позор! Позор!» «Мы должны сдать сооружения неповрежденными», — крикнул полковник. Но ему ответил дружный крик. «Защищаться или взорвать!» Хотя англичане не понимали чешских слов. Но смысл их стал им, по-видимому, ясен. Они перестали прогуливаться вдоль опушки. Длинный сердито отбросил сигарету и крепко ударил себя стеком по голенищу. «Скажите этим ослам», — крикнул он полковнику, «если они позволят себе не подчиняться условиям передачи, Англия оставит их на произвол судьбы». Но полковник даже не обернулся в его сторону и только поднял руку, требуя у солдат молчания. «Нарушение условий, принятых правительством, будет на пользу немцам», — сказал он. Они только и ждут, к чему бы придраться, чтобы подвергнуть нашу несчастную родину еще большим несчастьям и позору. Будьте же благоразумны, солдаты, братья, дети! Заклинаю вас священным именем Родины! Исполняйте приказы офицеров!» В конце шеренги на ее левом фланге врач закончил перевязывать Луи Дарака. Раненый лежал на здоровом правом боку и своими большими, всегда удивленными глазами смотрел на выстроившихся солдат. Некоторых из них он знал до службы. Это были рабочие вацлавских заводов. Но Луи никогда не видел у них таких сосредоточенных лиц. Словно все они смотрели в эту минуту куда-то внутрь себя. Боялись пропустить что-то очень-очень важное, что совершалось в их душах. И странно. Взгляды солдат были опущены к земле. Луи тоже посмотрел на нее и не увидел ничего особенного. Это была обыкновенная лесная почва, влажная, покрытая слоем темнеющих листьев. Странно. Он еще раз обвел взглядом лица солдат, и на этот раз от него не ускользнуло, что по некоторым из них катились слезы. Тогда он понял, почему плачут солдаты. Это была их родная земля, и с нею они расставались без боя. Луи жадно втянул воздух и ощутил запах намокшего чернозема, гниющих листьев и набухшего от дождя валежника. И он понял, что именно этой земли, так же как чехи, Не увидит и он до тех пор, пока не отвоюет ее обратно у гитлеровцев. Может быть, драться за нее нужно будет вовсе не здесь, но драться придется, и он будет драться. Он выпростал из-под одеяла здоровую руку и дотронулся ею до земли. Земля была прохладная и мягкая. Луи показалось, что все его горящее в лихорадке тело прильнуло к ней. Стало так хорошо, что он закрыл глаза. Его пальцы впились в землю, и он поднял влажный комок. Стыдясь того, что кто-нибудь может заметить, он поспешно втянул руку с землею под одеяло. Санитары подняли его носилки и понесли к автомобилю. Ярош шел рядом. Он ждал, что Луис просит его о чем-нибудь, но тот отводил взгляд и молчал. Тогда Ярош сказал сам, «Ты должен меня простить. Я не мог поступить иначе». «Да, если бы я был на твоем месте, я непременно сделал бы то же самое, но гораздо раньше». Санитары вкатили его носилки в автомобиль, где уже лежал раненый чем-то тупым в голову горо. Солдаты рассаживались по грузовикам, Полковник прошел вдоль колонны, прощаясь с солдатами. Он оставался, чтобы передать форт немцам с рук на руки в присутствии британских наблюдателей. Но в то время, когда майор, который должен был вести колонну, уже уселся в свой автомобиль, из-за леска вылетело несколько мотоциклистов. За мотоциклистами показался броневик. Он стал поперек дороги, по которой должны были уехать чешские грузовики. Из него не спеша вылез немецкий офицер. Он небрежно козырнул полковнику. «Что это за транспорт?» «Гарнизон моего форта», через силу сохраняя спокойствие, ответил полковник. Англичане приблизились и издали приветствовали выглянувшего из-за стальной дверцы броневика французского офицера. При виде англичан он смело выскочил и тоже подошел к разговаривающим. Немец отчеканил. «Оборонительные сооружения сдаются в неповрежденном виде со всем вооружением и инвентарем». Полковник молчаливым движением пригласил его убедиться в целости форта, но немец сделал протестующий жест. «А эти автомобили?» и показал на грузовики с солдатами. Пешим порядком мои люди не успеют покинуть зону к обусловленному сроку, ответил полковник. «Меня это не касается. Автомобили – имущество форта». Немец вынул опись и ткнул в нее пальцем. Англичане и француз заглянули в нее и согласно закивали. Они пошептались и длинный в желтых сапогах сказал полковнику. «В случае расхищения имущества мы не сможем помешать применению оружия со стороны германской армии». Но полковник, не дослушав, показал ему спину. «Оставить машины!» — Багровея приказал он. Но, видя, как насупились солдаты, негромко прибавил. «Ребята, во имя Чехии!» Солдаты неохотно вылезали. Немец указал на санитарку, где лежали Даррак и горо «Это тоже останется здесь. У нас есть больные. Машина входит в опись и остается здесь», — строго повторил немец. Англичане снова согласно кивнули. Француз хотел что-то сказать, но полковник показал спину и ему, как только что англичанам. Молодой шофер санитарной машины, выскочив из кабинки, ткнул штыком в баллон. С шипением вырвался воздух. Немецкий офицер поднял руку и отдал команду. Мотоциклисты вскинули автоматы. «Взять его!» — крикнул немец, указывая на шофера. Но солдаты чехии уже сбрасывали винтовки, защелкали затворы. Англичане опасливо отошли в сторону. Француз поспешно скрылся в броневике. Полковник понял, что именно здесь, на его участке, произойдет сейчас то, чего так жаждут немцы — столкновение. Он бросился в промежуток, разделявший чехов от немцев, и, раскинув руки, обернулся к своим солдатам. «Ни шагу!» — он вынул пистолет. «Помните приказ!» Ни одна капля крови не должна быть пролита сегодня. Часть чехов в нерешительности остановилась, другие продолжали наступать. «Жизнью своей заклинаю! Ни шагу!» — крикнул полковник и поднял пистолет. «Довольно предательств!» — крикнул кто-то из рядов чехов. «Долой предателей!» — повторил молодой солдат и бросился вперед со штыком наперевес. Его возглас подхватили многие. Их голоса почти заглушили слабый хлопок пистолетного выстрела, но все увидели, как голова полковника резко мотнулась в сторону, и с нее слетела фуражка. Несколько мгновений он, словно в раздумье, стоял, все еще держа, предостерегающе вытянутую левую руку, потом рухнул вперед лицом в похучее мокрое листья, мягким покровом устилавшее землю. Англичане переглянулись. Длинный пожал плечами, достал блокнот и, посмотрев на часы, стал писать. Немец захлопнул дверцу броневика. Ее резкий металлический стук показался особенно громким на притихшей поляне. Чехи в оцепенении глядели на тело полковника. Его раскинутые руки продолжали преграждать путь к немецким машинам. Прошло несколько минут. Солдаты положили тело полковника на носилки и поставили их позади вынутых из санитарки носилок Дарака и Гаро. Немец выглянул из броневика и крикнул, держа над головой у часы, «У вас ровно столько времени, сколько нужно, чтобы бегом достичь границы зоны эвакуации». Чехи построились. Майор занял место впереди. Его негромкая команда глухо прозвучала среди деревьев. Колонна двинулась. В голове несли трое носилок. Было отчетливо слышно чваканье многочисленных ног по мокрой земле. Англичанин спросил немецкого офицера. «Кажется, все в порядке?» Немец щелкнул каблуками. И приставив два пальца к козырьку, снисходительно ответил: "Я воль". Англичанин молча уселись в автомобиль и выехали на шоссе. Поравнявшись с идущим во главе гарнизона майором, длинный англичанин затормозил и предложил ему сесть. Майор отвернулся и ничего не ответил. Англичанин пожал плечами и нажал акселератор. Брызги грязи плеснули из-под шин и обдали прикрытые одеялами носилки. Закусив губу, Ярош отер грязь с лица Луи. Деревья по сторонам дороги стояли молчаливые, серые, печально кивая ветвями вслед уходящим чешским солдатам. Там, где проходила колонна, лес сбрасывал с себя остатки праздничного убранства осени, и деревья оставались стоять большие и суровые, с поникшими, словно в трауре, черными ветвями».